ход и выход. Каково это ощущать свое тело, но практически не иметь возможности им управлять, Лису приходилось испытывать не так давно. Новым было полное отсутствие хоть какой-нибудь маломальской вехи для ориентации в пространстве. Не было даже понимания, в каком положении находится его тело, было только ощущение абсолютной пустоты вокруг. Всеобъемлющей и всепоглощающей пустоты. Непривычный к такому состоянию разум стал спешно искать выход из подводной лодки, взывая к инстинктам более древним и первобытным, и стоило немалых усилий сохранить над ним контроль. Благо, это состояние длилось недолго. Лис не мог определить, сколько именно, но вдруг словно повернулся выключатель, и все переменилось. Снова ощущалась опора под ногами. Луч фонаря, узким кинжалом разрезавший блестящую тьму, заставил веки на мгновение смежиться, Послышалось учащенное пыхтение напарника в активных наушниках, а еще топот маленьких ножек от лопаток к загривку. Жесткая жесткой фиксацией жилета и запах смрада сообщили о запоздалой реакции интуиции. Его с силой потащило в сторону. не спустя фонарь выхватил из темноты счастливую физиономию мужика средних лет со всклокоченной шевелюрой и безумными помутневшими глазами. «Твою мышь!» Мысль досада, мелькнув кометой в сером веществе, в срочном порядке мобилизовала весь инструментарий, имевшийся на подобный случай. В памяти такие не всплыли, и тело принялось использовать старые, когда-то давно вбитые в рефлексы комбинации. Круговой мах рукой с подхватом локтевого сустава противника, призванный освободиться от захвата, пользы не принес. Зараженному было параллельно на болевой прием, что подтвердило его радостное урчание. Короткий резкий удар в пах также оставил его безучастным к боли, еще больше в желании подтянуть пищу поближе. Стандартная техника, рассчитанная на людей, на эту тварь не действовала совсем. Хорошо, что удавалось держать ее на дистанции, не позволявшей пустить в ход зубы. Но это было одновременным минусом, потому что руки были полностью задействованы в этом упражнении и не могли дотянуться до оружия. Такая пляска была не на пользу человеку. У зараженных превосходство физической силы и выносливости тоже. Весистый подзатыльник самоконтроля сумел мобилизовать пустившееся было в разнос мысли. Лис активировал умение, стараясь контролировать поток направляемой в него энергии и вкладываясь в визуализацию. Буквально нескольких секунд хватило, чтобы зараженный обиженно уркнул и завалился на бок, удивленно таращясь пространство своим мутным взором. Его симбиот ничем не мог помочь остановившемуся сердцу. За радостью от удачно завершившегося эксперимента Лис не сразу вспомнил напарники. Фонарь Каза уперся в физиономию зараженного, отчаянно пытавшегося добраться до человечины. Бывший старлей с этим согласен не был, и, захватив ворот одежды под самым горлом твари, удерживал ее на расстоянии вытянутой руки. Сам при этом, придавив коленом грудь второго зараженного, старался дотянуться свободной рукой до ножа. На помощь он не звал. Знал, если лис не ввалился в эту кучу малу, значит, у него тоже нашлось чем заняться. Да и лишний шум на месте, где водится тварь, мог сыграть с ними злую шутку. Короткий подшаг, и приклад АК-103 с размаху обрушился на затылок зараженного. Винторез оружия замечательное, но был оставлен с остальными вещами из-за емкости магазина и из чувства бережливости и заботы. Калашников сейчас оказался в самый раз, чтобы не ожидавший такой подлости зараженный уткнулся мордой, не успев даже уркнуть. Может, еще недостаточно развившемуся симбиоту пролетело не так критично, но перелом основания черепа был явно ему не по силам. Тварь больше не шевелилась. Как только второй фронт рухнул, Каз, тут же завладев ножом, использовал его по назначению. Еще один людоед отказался от еды. «Что так долго? Я уже высохнуть и снова взмокнуть успел». Несколько нервно бросил Каз, вытирая клинок об одежду своего недавнего противника. И вдруг замер. Луч фонаря сместился на ворот зараженного, ненадолго остановился и побежал дальше. Наткнулся на противника лиса и вернулся обратно. «Это что за цирк? Секта, что ли, какая?» Только сейчас Лис обратил внимание на одежду зараженных. Те, как один, были облачены в длинное черное платье. Память, некоторое время пошарив на пыльных полках своей кладовой, услужливо классифицировала одеяние как подрясник. Скорее попыли монахи!» – задумчиво ответил Лис, пытаясь найти подтверждение своим словам. «Но ни распятия, ни какой-либо другой атрибутики, которая могла бы причислить поверженных служителям церкви, у них не оказалось». «И какого рожна они забыли в канализации?» Каза обвел вокруг лучом своего фонаря и только сейчас заметил, что тоннеля больше нет. Стены расходились в разные стороны, пропадая во тьме. А штукатуренный потолок, изборожденный множеством трещин, без какого-либо намека на покраску, переходил в своды, соединяющиеся с массивными колоннами в десятки метров от них. Что было дальше, оставалось тайной, покрытым раком, против которого их фонари оказались бессильны. Или это не канализация? Лису нечего было ответить на этот вопрос. Убедившись, что в зоне видимости отсутствует желающие ими перекусить, он направился к злополучной двери. Первоначальное предположение оказалось верным. Дверь была заперта изнутри, простым дедовским способом, на скользящий по пазам брус. Большой и тяжелый он располагался на уровне головы. Лис невольно ощутил себя лилипутом, глядя на эту массивную задвижку. Для того, чтобы жизни медом не казалось, или просто чтобы кто-то не смог открыть ее шалости ради, ручка на брусе была соединена цепью с кольцом на косяке. Цепь украшал большой амбарный замок. «Пипец, приехали!» Каз с таким поворотом опять в корне не согласился. Выдав приглушенные витиеватые заклинания с воззванием к помощи японской матери, он вдел клюв в кольцо и, используя орудие как рычаг, выдрал его из косяка. Затем уперся в косяк ногой и, повиснув на цепи, выдвинул брус в положении open. А вот открывать дверь им пришлось уже вдвоем, изо всех сил упираясь в пол и навалившись на эту злополучную конструкцию всем телом. Каз сдабривал свои потуги недоумением на тему, зачем вообще тут нужно было вешать замок с цепью, перемежающимися специальными заклятиями на русском отборном и непереводимом, призванными, если не разрушить эту преграду в прах, то хотя бы придать ему дополнительных сил. Как только щель достигла ширины, позволяющей просунуть в нее пальцы, к ним с другой стороны присоединился Лаки. Дело пошло веселее. Проверять, насколько хватило бы их сил, они не стали, по молчаливому согласию, остановившись на результате, позволяющем худо-бедно просочиться наружу и обратно. «Что так долго?» — встретил их Александр недавними словами Каза. Каз, удивив Лиса, ничего и не ответил, только одарил девушку тяжелым и хмурым взглядом и направился к оставленной им амуниции. Лист тоже предпочел промолчать. «Все на месте, сказочник?» «Сказал же, проверю». С напускной суровостью бросил Каз Гайеру, указывая наставленные им вещи. Но паренек только хлопал ресницами, глядя на бывшего Старлея, как на Копперфилда и копяна помещенных в один флакон. Фокус с исчезновением и возвращением произвел на него неизгладимые впечатления. Строгость слетела с физиономии Каза, и он заговорчески подмигнул блогеру. «Расслабься, боец!» – пошутил я. Но парнишка продолжал пялиться на него все время, пока тот снова обвешивался ценным имуществом, словно мул. «А так что? И, и вправду все могут!» К блогеру наконец вернулся до речи. «Тебе же брошюрку умную давали почитать, отличник!» Язвительно отшил паренька Каз. «Вот ее надо было не просто читать, а вдумчиво изучать. Но если приспичит умением обзавестись, то это тебе к командиру. Я вроде говорил уже, что он колдун. Гайер повернулся было к Лису, но тот нашел время совсем неподходящим и дал команду выдвигаться. Аккуратно переступив через распростевшиеся на полу тела, команда встала перед выбором, в какую сторону ей, собственно, податься. Направо и налево было равнозначно неопределенно, а вот прямо не клематило совсем никак. Логика подсказывала, что прямое, как правило, бывает самым коротким, но врожденное чувство самосохранения буквально настаивало о том, что нормальные герои должны ходить в обход. Если боковые направления прикрывали стенами хотя бы одну сторону и можно было сосредоточить работу немногочисленных и недальнобойных фонарей на оставшиеся, то при передвижении через центр сюрпризов можно было ожидать с любой стороны. Этого не хотелось, и лист двинулся вдоль стены направо. Такой выбор объяснялся до безобразия просто при работе с оружием телу чисто физически легче действовать в левом секторе, если, конечно, ты не левша, а таких у них в команде не было. На этом частично строится принцип противодействия, который когда-то ему очень настойчиво вдалбливали. Значит, в случае шухера у них будет хорошее подспорье. Казалось бы, мелочь, но личный жизненный опыт тут же достал из архива целую пачку примеров, когда пренебрежение к мелочам обходилось очень недешево. Крались очень медленно, стараясь издавать поменьше шума, даже дышали через два раза. Место, где рядом с никому не нужным входом или выходом ошивается троица свежих зараженных, Может, неприятно порадовать еще чем-нибудь нехорошим. Напряжение усиливалось от необходимости использования фонарей, узкие лучи которых были способны рассеять мрак на какой-то десяток метров, даже не покрывая пары метров в поперечнике. Пользы кот наплакал, зато их теперь заметно издалека, и если тут водится кто-то еще, то запросто может проявить любопытство к мельтешащим лучам и заглянуть на огонек. Но видеть в темноте никто из людей приспособлен не был, вот и выбрали наименьшее зло. Даже Гайер проникся. Парню здорово поплохело, когда он перешагивал через трупы пустышей, услужливо подсвеченные казом, чтобы ненароком не споткнуться. Несмотря на это, он старался красться, словно тать, в подворотне, судорожно вцепившись в выданный ему автомат. Тот самый, с которым он не смог совладать в самом начале их знакомства. Александра провела с ним несколько серьезных занятий, иногда сопровождавшись чувствительными как в физическом, так и в психологическом плане оплеухами, так что новичок теперь мог обращаться с оружием вполне сносно. Даже при таком медленном передвижении складывалось ощущение бесконечности их путешествия. Стена пока и не думала заканчиваться. Едва заметно загибаясь, она формировала в сознании картинку ходьбы по кругу, что несколько напрягало нервную систему. Бесчисленные трещины в некрашенной штукатурке, бесконечно повторяющиеся колонны — все это только укрепляло эту нервозность. Немного успокаивало понимание, что те трое, отдыхающие сейчас в огромной калитке, как-то сюда попали, значит, выход должен где-то быть. И он был и не один. В какой-то момент фонарь выхватил с тени небольшую нишу. Человек солидной комплекции, если бы и протиснулся в нее, ему было бы очень неуютно. Им, с их ношей, делавшие из людей в лошадей, тоже было бы тесновато. Но груз можно перенести по частям, а вот комплекцию вряд ли получится. Было бы куда нести. Темный проем хоть и вселял некоторую надежду, но вполне мог обернуться и всеобщим обломом. Не сегодня. Облом, видимо, вышел покурить. В углублении высветились ступени, круто уходящие по спирали вверх. Дежурные тараканы пришли к логичному выводу, что если есть нора, то в ней должен кто-то жить. Точнее, если есть лестница, то она должна куда-то привести. Честь проверить эту гипотезу выпала к Казу. Без каких-либо уговоров, руководствуясь указаниями Лиса, выданными жестикуляциями очень далекими от специальных, самый габаритный представитель их команды в полном амунировании, не снимая ничего из на него, отправился протирать пыль с цементных стен. Только беззвучные шевеления губ и красноречивая мимика позволяли пофантазировать об истинном отношении парня к тем, кто строил этот выход. Картина выглядела настолько занимательной, что урчание прямо по курсу произвело эффект вылившегося на голову ушата ледяной воды. Поглощенные надеждой поскорее выбраться на белый свет, они тупо забыли обо всем остальном. Все имевшиеся фонари интуитивно устремились на звук, зараженному это, похоже, не понравилось. Он стоял буквально в 10 метрах от компании доморощенных диггеров, рядом с еще одним проемом, больше напоминающим громадную арку. Основная часть этой арки тонула в темноте, оставляя тревожный привкус неопределенности. Пустыш подслеповато щурился от бьющего глаза света, по инерции продолжая переваливаться с носка на пятку. На этой стадии у них еще не ахти со зрением, но пучок света четырех светодиодов стал достаточным раздражителем, чтобы этот тип вдруг осознал, что этот свет неспроста. Он глубоко и жадно втянул зрями воздух. Продолжительное утробное урчание, довольно сильно отличающееся от предыдущего, возвестило, что зараженный почуял что-то для него питательное и решил познакомиться с ним поближе. Он прекратил раскачиваться и торопливо заковылял своей еще не совсем твердой походкой к источнику света и запаха. Лезть рукопашное желание не было, но тратить патроны на тварь начального уровня было жалко. Да и жаба душила, требуя отказаться от расточительной привычки тратить драгоценный боекомплект на что не попадет. Лис потянул из кольца на поясе клюв, Но испытать грозный инструмент местных рейдеров в деле, впрочем, как и приобретенные на тренировках навыки, ему не довелось. Темной тенью мимо проскользнула гибкая девичья фигура. Ада, оставив свое оружие у стены, бесшумно скользила навстречу страждущей человеческой плоти твари. Мягкий блок отвел руки зараженного в сторону, пропуская фигуру в темном одеянии мимо себя. Короткий замах выдала блестящая кромка черного лезвия, сверкнувшая стальным блеском в холодном луче фонаря. Молниеносный удар в основании черепа заставил пустыша опасть на пол бесформенной тряпкой. Это было эффектно, красиво и страшно одновременно. Плавные движения, словно поток воды, переливающиеся и огибающие препятствия, были логичным продолжением друг друга. Яркий, короткий росчерк стальной молнии, фееричной точкой. Становилось жутковато осознание, что такие идеальные навыки могут быть использованы куда угодно и против кого угодно. Но в сознании отпечаталось не это. И даже не то, что такими навыками владает девушка. Характер движений был несколько отличен от того, что Лису приходилось раньше встречать. Скользящие по поверхности шаг и блок с доворотом сами по себе чем-то из ряда вон выходящим не были, но скорость и чистота их выполнения впечатляли. А вот удар в привычные рамки не лез. В обычных условиях логичнее было атаковать с фронта, используя инерцию и массу противника, чтобы он сам налетел на клинок. «Любому человеку этого хотел бы». Тут же была выбрана практически единственная точка, однозначно ставившая крест на продолжение схватки. Значит, удар был ориентирован именно на зараженных и ставился трейсерши уже в местных реалиях. Именно ставился постоянными тренировками, потому что эта траектория была очень далека от естественной, но выполнена была безукоризненно. «Ну да, за три года и не такому научиться можно», лениво констатировал дежурный таракан, Пресекая дальнейшее развитие мысли. Вы Девушка мягко развернулась, убирая нож в ножны и одаривая всех улыбкой победительницы. Но на интуитивном уровне читалось совсем другое: демонстрация возможностей с намеком на подумать и принять к сведению. В следующую секунду трейсершу повело, и она, зацепившись за мертвое тело у ног, неуклюже привалилась к стене. Ой! За мгновение до того, как девушка остановилась, лису показалось, что по ее лицу пробежала тень испуга или удивления. Физиогномика этих эмоций вполне схожа и в обычных условиях, а в полумраке, рассекаемом суетящимися лучами, и вовсе неразличима. Лис проследил за направлением брошенного трейсерши взгляда, но ничего, кроме покрытой трещинами колонны, не увидел. Ада с извиняющимся видом поспешила занять вертикальное положение, Урчание сразу нескольких глоток, отреагировавших на прокатившийся подсводами вскрик, резко изменило направленность внимания. Разобраться в причине нарушения тишины поспешило полтора десятка пустышей. Они дружной толпой высыпались подарки, горя желанием как минимум облобызать нарушительницу их покоя. Нож снова выпорхнул из ножен и вычертил в свете фонаря витиеватый росчер. Трейсерши явно собиралась самостоятельно исправить допущенную оплошность а заодно доказать, что способна в одиночку разобраться из такой кодлой местной гопоты. Но, сделав только шаг навстречу зараженным, девушка тут же попятилась назад, спешно пряча нож и хватаясь за автомат. Зараженных оказалось больше, намного больше. Из-под полога темноты на свет фонарей вываливались все новые и новые персонажи. Мужчины и женщины различных возрастов. Теперь среди них мелькали не только черные одежды. Радовало одно — Среди них не было более продвинутых и более резвых. Но их было много, и все они хотели кушать, поэтому пёрли сплошной массой, зачастую мешая друг другу. Такую толпу ножичком не поковыряешь, задавят. Лис, схватив трейсершу за шиворот, с силой толкнул её себе за спину, очищая сектор. — Лаки, помогаешь мне! Кукла, смотри за флангом! Гайер тебе помощь! Просп, пригляди за тылом! отрывистые команды перемежались с приглушенным кашлем автомата и позвякиванием стрелянных гильз о пыльный пол. Тихориться смысла уже не было. Наверняка взбудоражился уже весь муравейник. Он специально проигнорировал трейсершу, весьма красноречиво намекнув, кому обязаны незапланированным расходом боезапаса, заодно указав, что в контур их команды принимать ее пока рановато. — Командир, что у вас там? — прошелестел в наушниках настороженный голос бывшего старлея. — У нас гости, Каз. А ты чем порадуешь? Продолжая отстреливать короткие очереди, ответил Лис. «Лаки, работай! У меня смена магазина!» «Тут люк есть, но он закрыт. Без помощи не открою. Я к вам, потом с люком разберемся!» Снова зашелестели наушники. «Каз, не тупи! Эта война нам нафиг не нужна! Обеспечь нам выход из этого гадюшника, пока патроны не кончились! Ада тебе поможет!» Лис быстро оглянулся, чтобы озвучить девушке задание и вразумить, если потребуется. Не потребовалось. Ада бросила беспокойный взгляд на наседающую волну зараженных и, закусив губу, скрылась в узком проходе. Между тем ситуация с истреблением людоедов радовала не очень. Они с Лаки выбили почти четыре десятка начинающих монстров, завалив их телами ближайшие подступы, что ощутимо препятствовало остальным пустышам добраться до них самих. Но в чем-в чем, а в недостатке настойчивости их упрекнуть было нельзя. Еще не совсем справляясь с двигательными функциями, они путались в телах убитых собратьев но настырно продолжали пытаться переползти через эту чудовищную баррикаду. «Твари слева!» — прилетел сзади окрик Саши. Одновременно с ним коротко зачихал ее К.М. Зараженные, которым наскучило ожидать своей очереди для штурма в лоб, решили попытать счастье, направившись в обход. Здесь завала еще не было, потому окрыленные удачи они припустили к жертвам с максимально возможной скоростью. Их тоже оказалось немало. «Гайер, помогай!» Девушка не отличалась отсутствием выдержки, и нотки напряженности в ее голосе говорили, что количество визитеров явно превышает то, которому она способна оказать достойную встречу. Но автомат ее помощника продолжал молчать. «Гайер!» «Сам тут пока!» Лис коснулся плеча Лаки, давая понять, что разобраться с завязшими в груди тел тварями парень сможет и без его помощи. А сам поспешил к Александре. И вовремя. Гайер не запутался в автомате. Он стоял в стойке для стрельбы, с которой можно было писать учебные пособия для начинающих. Уроки куклы не пропали даром. Даром прошел весь геймерский уровень блогера, все 55 уровней. Бледный, словно простыня, паренек был явно не в состоянии сделать последний шаг, нажать на спусковой крючок. Диванный воин позорно проигрывал внутреннюю битву с реальностью. На диване каждый знает, как и что лучше делать. Мельком вспомнились собственные комментарии к разным остросюжетным фильмам, когда в пух и прах разносил главных и не очень главных героев, считая их откровенными кретинами. Если бы в тот первый день в этом веселом мире память не выудила из своих недр сюжет давно прочитанной книги, если бы его вообще не угорадило ее прочитать, вряд ли он схватился бы за лопату, просто стоял бы и пускал слюни вместе со всеми. Чертова книга! Или нет? Пока серое вещество в черепушке вело своевременный внутренний диалог, лис выпустил несколько очередей в лидеров этого постапокалиптического забега. На такой дистанции промахнуться было очень непросто, несмотря на мельтешение фонарных лучей. Лидеры, получив свои награды, быстро формировали препятствия для наседающих сзади, переводя для них бег в несколько иную дисциплину. «Перезаряжаюсь!», «Перезаряжаюсь Его собственный голос наложился на возглас куклы. «Вот это засада! Твою мышь!» Мурашки галопом помчались помогать рукам менять калашников на винторез. «Так быстрее! Хоть и очень жаль патроны, но шкура дороже!» Если твари до нее доберутся, никакая регенерация не поможет. «Лаки, шугани их!» Лис понимал, что не успевает ни он, ни кукла. Выскользнувший из-за колонны пустыш, еще недавно бывший здоровенным детиной, под два метра ростом и под центнер весом, летел на них словно локомотив. Он успел порядком подкормиться кем-то из иммунных или менее везучим собратом, на что намекала перепачканная физиономия и бежавшая впереди него вонь из еще уцелевших, но норовящих прямо сейчас лопнуть штанов. Его движения уже не были ущербными, что заметно повышало скоростные характеристики. Угроза быть смятым этим слоном, а потом и съеденными, нарисовалась в воображении во всех присущих ему красках. На выбор точки активации умения у лиса ушли сотые доли секунды. Но все равно не успел. Грудная клетка зараженного приняла на себя последствия всех нравственных мучений Гайера. Спина монстра буквально взорвалась фонтаном кровавых брызг и ошметков плоти. Неожиданно переставшее функционировать тело грузной тушей плюхнулось на бетонный пол, позабыв обо всем на свете. А блогер, нервно закусив губу, все еще продолжал судорожно давить на спусковой крючок своего ОКМ, выпуская в темноту все содержимое рожка. Шальная очередь прошлась по колонне, из-за которой выскочил этот нелюдь, выбивая фонтанчики раскрашенного цемента. Уставшая, покрытая трещинами штукатурка такого вандализма не выдержала, с громоподобным грохотом огромный ее пласт рухнул на пол, оголяя конструкцию. Лис был далек от понимания изысков архитектуры, особенно сейчас, но даже его неопытный взгляд сквозь оседающее облако пыли сумел по достоинству оценить ее фундаментальность. Глянцевый цилиндрический монолит из цельного темно-серого камня, плавно перетекающий под все еще покрытый цементной замазкой свод. Импровизированную капитель украшал вычурный рельефный рисунок из набора свастик всех мастей, словно вдавленный в многотонную каменную глыбу. Под ним узорной лентой был выбит какой-то текст. Буквы разобрать лист смог далеко не все, некоторые вовсе были ему незнакомы, а мозг совершенно отказывался воспринимать их смысл как нечто логичное. К тому же ему было не до архитектурных изысков и логических изысканий. Несмотря на экспрессивный порыв блогера излившего на зараженных весь магазин, их количество не уменьшилось, и Лаки приложился к ним своим умением. Возможно, он что-то не рассчитал ввиду недостаточной практики, но лис попал под раздачу. Вновь панически безудержный ужас навалился безумной дрожью в конечностях, одновременно сводя их судорогой и неумолимым желанием выпрыгнуть вон из этого подземелья прямо сквозь перекрытие и все остальное, что находилось над головой, или сорваться в след за мятешащими пятками улепетывающих пустышей, «Командир, выход готов!» Смысл слов, прилетевших из наушников до отключившегося на время воздействия неокортекса и впавшей во временную кому лимбической системы дошел не сразу. А рептильный мозг, кроме как включить двигательную систему на полную скорость, ни на что другое способен не был. Но хоть и не сразу звуки сложились в слова, ошеломленные тараканы начали склеивать из них единую смысловую картину. «Командир!» «Лаки!» Вслед за ним было желание завернуть такой оборот, чтобы все испытанное только что на собственной шкуре реконструктор ощутил на своей троекратно. Но еще не оправившись от потрясений мыслительный аппарат ничего подходящего подобрать не смог. Лис только зло выдохнул. Чтоб тебя! Выходим! Очередность! Просп, Гайер, кукла, лаки! Пошли! Я замыкающий! Водя фонарем вокруг, Лис краем глаза наблюдал, как скрываются в проеме его товарищи. Пулеметчику буквально за шиворот пришлось затаскивать блогера за собой. Паренек, не обращая ни на что внимания, пялился куда-то под потолок немигающим взглядом. Помогла Александра, буквально затолкав заторможенное тело в нишу. Следом в ней скрылся лаки, бросив на командира полное сожаление взгляд. На языке закрутилось что-то рефлекторно колкое, но лист плевком отправил его на пол, не проронив ни слова. Зараженных видно не было, В том, что они настолько сильно впечатлились, была заслуга реконструктора. А дрожь в коленях — это не смертельно. Лис попятился назад, нащупывая под ногами первую ступеньку, но звук очередного упавшего сегмента штукатурки заставил его остановиться и вновь заводить вокруг стволом автомата. Тревога оказалась ложной, никто из зараженных не показался, но стало настолько неуютно, что ноги принялись спешно отсчитывать ступени под ногами со всей возможной на данный момент скоростью. Лестница оказалась винтовой и очень крутой. Продираться по такой задом наперед было то еще забавой. Постоянно что-то из снаряжения цеплялось за шероховатые стены, и возбужденная фантазия тут же начинала рисовать безумные сценарии преследования, заставлявший до боли в суставах сжимать цевьё автомата. А когда его неожиданно подхватили за жилет и словно пробку из бутылки выдернули наверх, сердце едва не сбежало прочь вместе со всей кровеносной системой. Когда ноги вновь обрели опору, Лис увидел небольшое прямоугольное помещение с кирпичными стенами и такой же кирпичной лестницей уходящей вверх площадка перед ней являлась тамбуром с узкой но массивной дверью ведущей наружу такую дверь с наскоком можно взять разве что с помощью чего нибудь противотанкового но каменная стена видневшаяся через проем в пяти шести метрах от входа сводила на нет возможность применения такого средства а узость самого входа не давала протиснуться сквозь него любой твари крупнее лотерейщика да и лотерейщику будет проблематично. Разобрать же стены из красного кирпича представлялось задачей вообще невыполнимой. Их толщина была никак не меньше двух метров. Люк, через который втащили лиса, располагался в узком ответвлении той комнаты, таком маленьком, что казы-лаки, взявшие на себя роль подъемного крана, еле поместились в нем. Гайр сидел на ступеньках лестницы, уставившись в одну точку. В дверном проеме сейчас маячил просперу с пистолетом на изготовку. Контролируя происходящее снаружи. Вот он отодвинулся, пропуская внутрь аду, легко тащившую два здоровенных бордюрных блока с прилипшей к ним землей и остатками цементной связки. Казы и Лаки с ее помощью вернули на место покореженную металлическую крышку люка, завалив ее принесенными блоками. Этого показалось недостаточно, и девушке пришлось прогуляться наружу еще пару раз. Сверху раздался легкий шорох, и появилась Александра. Наверху никого нет! По инерции, приглушая голос, доложила девушка. «Ясен пень», — подтвердил ее слова Каз. «Да нас тут заперто было. Снаружи». «Что за здание?» — спросил Лис, последний выбравшийся из подземелья и меньше всех владеющей информацией. «Колокольня», — ответила Саша. «Три яруса, второй пустой, на третьем звонница. Это монастырь или храмовый комплекс. Колокольня на входе в него». «Тогда уходить отсюда нужно быстрее, искать другое место», — в ответ на услышанное сразу предложила Ада. «Тут останемся. Место для остановки подходящее», — сухо бросил лис. «Если это монастырь, то пустышей может быть за сотню, а то и несколько сотен», — начала было выкладывать аргументацию трейсерша. «Обложат, не выберемся потом». «Каз, забаррикадируй дверь». Лис пропустил слова девушки мимо ушей. «Остаемся. Нам отдых нужен. Мало за сегодня набегались». «Лис, может, действительно лучше поискать другое укрытие?» Попыталась поддержать трейсершу Александра, наблюдая за тем, как бывший старлей задвигает массивный брус в стопорные пазы. «Под нами толпа зараженных, и на территории, конечно, не меньше. Отдохнуть они нам точно не дадут. А когда к ним развитые подойдут, то нам еще и жарко станет». «Можете поискать. Пошарьтесь вокруг, поспрашивайте у тварей, где есть более спокойное место. Может, подскажут». Махнул рукой Лис, поднимаясь на второй ярус. «Я никого не держу». Каз выжидательно посмотрел на женскую оппозицию, готовую в любой момент открыть дверь. Но слабый пол только недоуменно переглянулся и последовал за уже поднявшимся лаки и пулеметчиком. Второй ярус вполне подходил под временный бивак. Просторное монопространство могло дать укрытие гораздо большей численности бойцов, чем насчитывал отряд Лиса. Четыре сводчатых окна, больше похожих на бойницы, были закрыты стеклопакетами и закрашены краской не позволявшие разглядеть происходящее внутри и довольно сильно препятствующие проникновению солнечного света. Полумрак и солидная толщина стен создавали хорошую защиту от палящего снаружи солнца. Окна с усиленными перегородками между ними в случае необходимости могли превратиться каждая в обособленную огневую точку, а высота в семь с лишним метров давала уверенность в недосягаемости этого укрытия не только для слаборазвитых, но и для тварей поинтеллектуальней. Звонница в сложившихся реалиях вообще была идеальным плацдармом для обороны. С нее хорошо просматривалось внутреннее пространство монастыря и примыкающие к ней внешняя территория. Высокий парапет надежно укрывал наблюдателя от ненужного любопытства зараженных, а крыша от капель зашиворот, если небеса вдруг захотят поплакать. «Ты знал, что никого на территории не будет?» спросил командир К, заглядывая кругу в бинокль. В первую очередь греться на солнышке выпало ему». Остальным было велено отдыхать. Лис присоединился к товарищу с целью осмотреться. Без этого определять дальнейшую последовательность действий он считал нецелесообразным. Импровизация хороша только тогда, когда ничего другого в арсенале не осталось, а промедление чревато чем-то весьма и весьма неприятным. Откуда мне знать-то? Мрачно усмехнулся лис. Предположил просто вспомни наш первый день. «Что б ты делал на месте святых отцов, если к тебе прихожане сбегаться начали в поисках защиты от вурдалаков?» «Еще и собственную братью неведомой хворе долела. Плюс коммунальные бедствия. То есть апокалипсис чистой воды.» «Ну...» — протянул Каз, изображая на лице глубокий мыслительный процесс. «Заныкался бы, наверное, куда подальше до прихода помощи, чтобы вурдалаки не дотянулись». Бывший старлей завис на мгновение озаренный проблеском по понимания. Так значит, все они в подземелье заперлись, а там их всех паразитом и накрыло. И если заперлись хорошо, то в новой ипостаси выбраться им будет непросто. Так что тут действительно можно отсидеться хоть до перезагрузки, как на том острове. Хрен кто достанет. Стены толстые, даже литник рога обломает. Не дадут нам долго отсиживаться. В смысле? От удивления К запустил бинокль и уставился на командира. «Кто не даст? Улей?» «Может, Улей?» – серьезно кинул Лис. «А может, еще кто, кем он двигает, как фигурками на игровом поле?» «Да ладно тебе, это ж суеверие!» – постарался перевести разговор в не столь пессимистичное русло Каз. «Вот ты следы дождя на земле видишь?» Лис кивком указал на растрескавшуюся от зноя почву под стенами, ограждавшими монастырь от внешнего мира. «И я не вижу. А чтобы заполнить канализацию так, как нас затопило...» Ливень должен был стеной стоять минимум часов шесть. Вот и поразмышляй теперь, откуда взялась вода и было ли это случайностью. Может, тоже не будешь ничего со счетов сбрасывать. Дыма без огня? Ну да, я говорил уже. Оставив ошарашенного товарища наблюдать за окрестностями, Лис спустился на второй ярус. Это мозговой штурм хорошо хором устраивать, а размышлять лучше в одиночестве».